Танах. Религией древних евреев был иудаизм, который опирался и ныне опирается на такие священные книги, как Танах, Талмуд и другие. Танах имеет в представлении правоверных евреев сверхъестественное происхождение. Это плод божественного откровения. Его автор – сам Бог, опосредованный вдохновенными им пророками. На самом деле Танах складывался приблизительно в течение тысячелетия тринадцатого ii века до нашей эры с устной, а затем и в письменной форме.